БОРЬКИН СЫН Я павлинов кормить всегда через антилоп гну ходил. Их в клетке трое жило. Борька, Борькина супруга и Борькин сын. Правда, где кто, различить сложно. Но я потом научился определять по поведению. Тот, кто бежит за мною вдоль забора, территорию охраняет. И потому Борька. Та, которая стоит посреди выгона и ласково на Борьку смотрит, мол, во, как охраняет, его супруга. А тот, который от служителей Сереги за забор прячется, Борькин сын. Не знает он еще, что Серега бы сам к нему не пошел, потому что у него, у Борькиного сына, рога. А как узнает, то Серега от него прятаться начнет. Ну, ходил я месяц, ходил другой. В Борькиной клетке все три антилопы было. Вдруг иду, смотрю, четыре. Я даже глаза протер. Откуда бы еще одной взяться? Точное Боркино отражение, только маленькое. Лежит возле Борькиной супруги и большими глазами хлоп-хлоп. «Ничего себе, думаю! Два Борьки!» Тут, гляжу, Серега мимо идет. «Зачем, спрашиваю тебе, два Борьки? Одного, что ли, мало?» «А это, — отвечает Серега, — не Борька вовсе, а Борькин сын». «Неужели второй?» — удивился я. «Точно!» — кивнул Серега. «Если не дочка». «Ну, это мы потом легко определим». Если будет за мной вдоль забора бегать, то сын. Ну а если на горке стоять и на Борьку смотреть ласково, то дочь».